В конце этого приятного и, в общем, в целом полезного вечера мистер Бантер поздравил себя с тем, что выполнил и начал много важных дел. Он заказал пиво и прекрасную утку на следующий день у жены Пуффита Джинни. Мистер Пуффит порекомендовал ему человека, который мог продать в фунта три замечательных бобов. Он нанял зятя мистера пуфита заладать дыру в котле и вставить новые рамы в бойлерной. Еще он узнал имя фермера, у которого был лучший в округе бекон а также послал в Лондон заказ на несколько фунтов кофе, консервов и копченого мяса. Перед тем, как отправиться в корону, он велел Берту отнести багаж наверх и успел аккуратно разложить вещи его сиятельства по многочисленным шкафчикам, полочкам и тумбочкам. Миссис Рудл устроила ему уютную спальню в одной из комнат, и эта, хотя и весьма незначительная мысль, доставляла мистеру Бандеру большое удовольствие. Он лично обошел дом, я осмотрел камины, с удовлетворением обнаружив, что муж подруги миссис Рудл, мистер Ходж, привез дрова, как и было условлено заранее. Бантер достал пижаму его сиятельства, побрызгал лавандой в спальне ее сиятельства и прибрал ужасный беспорядок, который она в спешке оставила на туалетном столике, закрыл пудреницу и положил маникюрные ножницы на место. Отсутствие помады на туалетном столике его очень обрадовало. Его сиятельство ненавидел окурки с розовыми или ярко-красными пятнами. Немного раньше он с удовольствием отметил, что молодая графиня не красит ногти в кроваво-красные тона. На столике стояла бутылочка лака для ногтей, но пристойного, бежевого цвета. Можно признать, у нее хороший вкус, подумал Бандер, и забрал пару спортивных туфель, собираясь их почистить немного позже. Спустившись вниз, он услышал, как к дому подъехала машина. Бантер успел ускользнуть по боковой лестнице. — Ты устала, моя божественная? — Очень. но хорошо, что мы немного прогулялись. последнее время случилось так много всего ужасного, правда? — Ты хочешь выпить? — Нет, спасибо. Я лучше сразу поднимусь наверх. — Хорошо. Я только поставлю машину. Однако Бантер уже заводил мотор. Питер подошел к сараю и подождал, пока Бантер закончит. — Да, мы видели Крачли с девушкой в Броксфорде. Понимаю, что когда у мужчины на сердце тяжело, ты нагрел воду? Да, милорд. Тогда живо в постель. Хоть раз я справлюсь сам. На завтра серый костюм, с твоего позволения, и одобрения И именно то, что нужно, милорд, позволи себе заметить. И еще, закрой, пожалуйста, двери. Мне нужно научиться самому обращаться с этими замками, а потом давай заведем кошку и будем выставлять ее на ночь за дверь. Отлично, милорд. Тогда у меня все. Спокойной ночи, Бантер. — Спокойной ночи, милорд, и большое спасибо. Когда Питер постучал, Харет сидел у камина, задумчиво глядя на огонь. — Скажи, Харет, ты сегодня будешь спать со мной? — Что? — Извини, это прозвучало немного двусмысленно. Я хотела сказать, может, тебе удобнее в отдельной комнате? Я не буду капризничать, если ты захочешь немного от меня отдохнуть. А хочешь, давай поменяемся комнатами? — Какой ты милый Питер! Ты хочешь меня совсем избаловать? Или собираешься превратиться в снисходительного муженька, который во всем потворствует своей глупенькой жене? Боже, милостивый, какая жуткая тирания! И в тот самый момент, когда я решил проявить человеколюбие, какое жестокое наказание! Харит стала погасила свечи и подошла к нему. «За наказанием следует награда, милый!» — сказала она. «Тогда давай сегодня делать глупости вместе, хорошо?» — Иногда наказание само по себе бывает наградой, — засмеялся Питер. — Давай делать глупости.